Глава 10. Первыми прекратили орать мужчины. Правда, Венечка, от ужаса забыв о своей половой принадлежности, продолжал вижать вместе с дамами. Вернее, с дамой, поскольку Дина, вскрикнув страшно, словно смертельно раненое животное, отключилась следом за Нелли. Бледный до да синевы Вадим обнял задыхавшуюся от крика жену и практически вынес ее из кровавого склепа. Марченко, гоняя по скулам жилваки, от души пнул верещавшего архивариуса в коленную чашечку. Чашечка обиделась на столь неджентльменское поведение и немедленно выстрелила болью. Пусть спасибо скажут, что не разбилась. Чашечка все-таки. Виск ужаса превратился в век боли. Путырчик шлепнулся на задницу и обнял Ваву. «Ты чего?» – занудил он, возмущенно глядя снизу вверх на Бориса. «Совсем рехнулся!» Прекрати истерить. Вспомни, что ты мужик в конце концов. Прорычал Марченко, поднимая на руки Неля. Вынеси оттуда Динку. Да побыстрей. Не дай бог, она начнется и снова увидит это. Он страдальчески поморщился и кивнул в сторону кровати. Венечка невольно проследил за направлением его взгляда и судорожно взглотнув, зажал рукой рот. Затем, забыв о боли в колене, подхватился и выбежал из избушки, чтобы через мгновение огласить окрестности. Весьма специфическими звуками. Сопля архивная, прошипел Борис, выходя следом с ныли на руках. Ватька, вынеси, пожалуйста, Динку, пока она не очнулась. Не могу, ты же видишь, пробормотал Плужников, с трудом удерживая вырывающуюся жену. Ну куда ты, Иришка? Успокойся! Он мертв, понимаешь, мертв? Нет, Антон всего лишь ранен. Надо срочно перевязать его и вызвать скорую. Лицо Ирины было сосредоточено напряженным, в глазах разгоралось безумие. «И надо поискать его глаза, их еще можно приживить!» «Жуть какая!» Содрогнулся Борис, аккуратно положил Нелли на траву и бегом направился к избушке. Спустя пару минут рядом с Нелли тряпичной куклой лежала Квитковская. А Вадим продолжал уговаривать успокаивать жену, но не получалось совсем. Марченко покачал головой, решительно подошел к Плужниковым, выхватил Ирину из рук мужа и врезал ей звонкую, увесистую оплеуху. Потом ещё одну. И еще. Голова женщины моталась из стороны в сторону, а обалдевший Вадим словно остолбенел от неожиданности. И хорошо, что остолбенел и не стал мешать приятелю. Потому что каждая пощечина буквально выбивала из Ирины безумие, словно пыль из ковра. Глаза прояснились, лицо становилось все осмысленнее, На очередном замахе она перехватила руку Бориса и хрипло проговорила «Хватит, я в порядке». «Точно?» С сомнением переспросил Марченко, вглядываясь в ее лицо. «Точнее не бывает. Займись лучше Нелли, а мы с Вадимом возьмем на себя Динку». «Но прежде надо вызвать милицию». Плужников обнял жену за плечи и кивнул Борису. «Спасибо тебе», — быстро сообразил. «Но где ж, черт побери, Ленка? Сколько можно ходить по кустам?» А ее и нет нигде. Из-за угла появился виновато смущенный путырчик. Я тут все ближайшие кусты обошел. Звал ее, звал, не отзывается. Часот часу не легче, раздраженно сплюнул Борис. Куда она могла деться? А вы не думаете? Голос Ирины задрожал, что и ее. Её... Стоп! Вадим поднял руку, предупреждая очередной приступ истерики. Давайте сначала попробуем вызвать милицию. А пока она будет ехать, вместе восстановим события вчерашнего дня. Потому что я лично ничего не помню с того момента, как мы вышли из избы». «Странно», – нахмурился Борис. «Я тоже. Вот мы выходим оттуда». Все разозлились на Тарского. «Ленка что-то говорит». Я вроде ответил и все, пусто». Проснулся утром на берегу. А вот, кстати, вы обратили внимание, как по-дурацки мы отправились на ночлег?» словно отрубились там, где стояли, и я ничего не помню, прошептала Ирина. Вот только что? Что только? Склонился к нему муж. Ты что-то вспомнила? Нет. Вчерашний вечер нет. Но в голове вертятся какие-то странные слова на совершенно незнакомом языке. Полная белиберда, если честно. Но в то же время я знаю, что в них есть какой-то смысл. Да прыгались мы с вашей дурацкой затеей. Борис опустился на землю и сжал руками голову, словно пытаясь выдавить оттуда хоть какие-то воспоминания. «Колдовства вам захотелось. Следы гипербореи найти. Вот и нашли, похоже. Только милиции все это объяснять будет, ох, как сложно. Где Ленка? Кто убил Антона? Почему мы ничего не помним? Может, это мы их, а? Да ты что?» – отшатнулась от него Ирина. «Что ты говоришь такое?» «А ничего. Сами посудите». «Никто из нас не помнит, что происходило вчера вечером, а теперь мы имеем труп Тарского с перерезанным горлом и без глаз, и исчезнувшую ось с него». <плых> Высказал, похоже, общее мнение Путырчик, подходя ближе. «Причем полный. И ментов мы вызвать не сможем». «Это еще почему?» – поднял брови Вадим. «Потому что мобильники у всех давно разрядились, вот почему. Электричества здесь нет, зарядить негде. Придется кому-то идти в ближайшую деревню». «Вот ты и сходи, как самый бесполезный!» – проворчал Борис. «Это почему я самый бесполезный?» «Потому. Кто только что блевал за избой, вместо того, чтобы помочь с Динкой? А с минуты на минуту она придет в себя, и тут такое начнется. Ты готов взять на себя это?» «Ладно», – тяжело вздохнул Архивариус, мысленно содрогнувшись от нарисовавшейся приятелем перспективы. «Схожу. А что говорить-то?» «Говори, как есть». Проснулись утром и нашли в избе труп. «Ничего не трогали, к телу не подходили. А еще пропала девушка из нашей группы. На поиски пока тоже не ходили. Поэтому пусть приезжает побыстрее. Надо найти Ленку. Путырчик кивнул, еще раз посмотрел в сторону избушки, передернул плечами, словно от холода, и ушел. Ближайший населенный пункт, где имелись хоть какие-то признаки цивилизации в виде почты и магазина, находился относительно недалеко. Полчаса медленным шагом, минут двадцать – быстрым. Венечко пошел быстрым. Значит, через 20 минут он позвонит в милицию. А приедут они? А кто их знает, когда они приедут? Ждать и догонять, как известно, довольно нудное занятие. Но в данном случае мучительного ожидания не случилось, поскольку почти одновременно очнулись Нелли и Дина. И если импульсивная Нелли выражала потрясение громогласно и бурно, то с Квитковской дела обстояли совсем худо. Похоже, ей стало плохо сердцем, Она задыхалась и периодически теряла сознание. И в конец измученные туристы надеялись только на то, что Венечка догадается вызвать вместе с милицией и скорую. Само собой, ни Нелли, ни Дина тоже не смогли вспомнить события вчерашнего вечера. У всех было одно и то же. Они выходят из дома, и... пустота. Потом наступило утро. Время от времени все оглядывались, надеялись увидеть Осневу. ее не было. Нигде. Неужели и она, и ее думать об этом не хотелось, ведь мысли материальны. Нельзя притягивать плохое. Ленка жива, с ней все будет хорошо. А то, что ее нет, ну и что? Мало ли куда забрела ночью. Они вон на берегу бревнами дрыхли, а осеннего. Вадим вдруг вскочил, сбросил с себя джинсы и майку и молча направился к озеру. Он заплыл подальше и нырнул. Долго не показывался, затем вынырнул, вдохнул побольше воздуха и снова исчез под водой. Так он плавал минут десять, обшарив, похоже, почти все дно у берега. Вышел только тогда, когда мышцы начали атаковать судороги. На молчаливый вопрос жены отрицательно покачал головой. Ирина облегченно вздохнула и снова занялась Квитковской, которая становилась все хуже. Губы посинели, глаза практически не фокусировались закатываясь под лоб. Дыхание было сиплым, затруднённым. «Венечка, милый, сообрази вызвать скорую». «Сообразил». Не такой уж он всё-таки бесполезный. Причём машина с «Красным крестом» подъехала к избушке туристов раньше милицейской. И на момент прибытия опергруппы врачи уже занимались Диной. Так что остальные могли свободно отвечать на вопросы оперативников. Хотя отвечать, собственно, было нечего. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. И, что самое подозрительное, не помнит. Доблестные представители правоохранительных органов хмурились все сильнее. Судя по их сосредоточенным лицам, они лихорадочно подсчитывали, хватит ли на всех наручников и поместятся ли эти подозрительные туристы в одну машину. До да чего же надоело возиться с придурками из года в год припираются в эти места. И чего им дома не сидится? То лавина их накроет, то утонет кто, то отравится. Но такой жутик, как сейчас. Никогда раньше не было. Изуродованный труп и пропавшая девушка. Вот она, кстати, и станет первой подозреваемой. Черт, похоже, не станет. Когда бригада скорой, погрузив Дину в машину, уже собиралась уезжать, на берегу появилась медленно бредущая, шатающаяся стороны в сторону фигура. «Ленка!» – ахнула Нелли и бросилась навстречу девушке. Вадим и Борис опередили ее и, подбежав поближе, едва смогли удержаться от дружного матерного залпа. потому что узнать в измученном, грязном, одетом в лохмоте и исполосованном кровавыми узорами существе гибкую, сильную, красивую Лену Осневу было практически невозможно. Она брела вдоль берега, глядя вперед сухо поблескивающими глазами. Губы запеклись, рана на руке выглядела ужасно. Вокруг нее уже велась мышкара. Увидев ребят, девушка вздрогнула, попыталась что-то сказать, но не смогла. Ноги словно переломились, Елена упала. Вернее, упала бы, не подхвати ее сильные мужские руки. Непонятно, как вообще она смогла дойти в таком состоянии. В общем, в больницу увезли двух девушек вместо одной.